Глава 55. Миссис Валин взяла Мили за руку. Сейчас вы непременно отправитесь с нами в Форсберг. Посидим, пообщаемся. В новогоднюю ночь никто не должен оставаться один. И девушка заметила, как Анита сделала выразительные глаза мужу, призывая его поддержку. Полностью согласен. Потом же Анита откроет вам проход в Академию. Ей полезно практиковаться. «А мне все равно нужно теперь переговорить с мистером Бергером». Милли уже собралась отказаться, но потом вспомнила, что Тина наверняка будет занята до утра, так что в Академии ее, в общем-то, никто и не ждет. Истрактовав заминку по-своему, герцог Вален добавил. «Не волнуйтесь, я оповещу ректора, что сегодня вы у нас погостите. Неприятностей по этому поводу не будет». Эх, если бы подобные неприятности были самыми большими в ее жизни. Девушка еще раз посмотрела в небо, ничего там не находя, кивнула и отступила к созданному герцогине-порталу. Огромный вестибюль ослепил светом хрустальных люстр и изысканным новогодним убранством. Пожалуй, Милли могла бы подумать, что она в музее, если бы не аромат домашней выпечки и мандаринов. — Позвольте вашу шубку, мисс. Галантно поклонился мужчина в летах в строгом костюме, вероятно, дворецкий. Милли быстро разделась, но так и осталось стоять, как вкопанная. Богатые дома, в которых ей случалось бывать, не шли ни в какое сравнение с этой комнатой. — Ну что же вы замерли, Милли? — улыбнулась хозяйка. — Пойдемте в гостиную. Признаться, создавшийся переполох нам толком даже не дал начать праздничный ужин. «Милли, называйте меня просто Милли», — робко предложила девушка, поспешив за герцогиней. «Договорились. Тогда и я не желаю слышать вашу светлость и миссис Варин. Мы же с вами примерно одного возраста, не так ли? Просто Анита». Милли смутилась, но все же кивнула. «Не в жилу, конечно, так фамильярничать с герцогиней, но, с другой стороны, она сама предложила». «Да и, может, права Тина, и у мисс Мелроуз совершенно неблагородное происхождение?» Переступив порог гостиной, Милли про себя охнула еще раз, хотя и обещала больше так не делать. В ближайшем углу комнаты возвышалась здоровенная сосна, украшенная сотней стеклянных игрушек, бус и живых магических огоньков. Они перелетали с ветки на ветку, словно мотыльки отчего складывалось впечатление, что вокруг не жилье, а дворец сказочной феи. Перед сосной стоял довольно длинный элегантно сервированный стол, полный блюд, который прислуга заботливо накрыла специальными металлическими крышками, чтобы не заветрились, пока хозяева не пойми куда сорвались в ночи. И в центре всего этого белоснежно-зеленого великолепия лежала рыжая мягкая игрушка, явно диссонирующая с общим убранством. Странно, конечно, но у всех свои причуды. Может, чита вален, хочет детей и таким образом их приманивает? В новогоднюю ночь столько странных традиций. Считай в каждом городе что-то свое. Неожиданная игрушка подняла маленькую голову с глазками-бусинами и зевнула. Милли, и так молчавшая, подавно потеряла дар речи, а стоящая позади нее Анита выскочила вперед, схватила рыжие тельце, и, держа его под мышки перед лицом, принялась чехвостить. «Феня! Белка, ты бесстыжая, у нас гости! И что это за манера? Забраться с лапами на стол и там дрыхнуть?» Игрушка, видимо, от тряски икнула, и, переведя совестливый взгляд на мили, проговорила. «Добрый вечер, прекрасные леди! Вы не подумайте, я из общей посуды не ем. Просто хотел положить себе колбаски, но пока добрался, как-то задремал. «Как-то?» — возмущенно переспросила Анита. «Феня, да у тебя живот уже как бурдюк, а ты все лопаешь и лопаешь. Того и гляди, лопнешь». «Исключено», — замотал головой зверек, по-прежнему безвольно мотаясь в руках хозяйки. «Я магическая сущность и не могу скончаться в результате переедания». Весь разговор герцог молча стоял рядом и тихо посмеивался. Вероятнее всего, он регулярно был свидетелем подобной перепалки, и она его скорее забавляла, чем расстраивала. «Да что же за день такой? Итан-дракон, нападение профессиональных убийц, говорящая белка, прямо какой-то сюр, драма и водевиль в одном флаконе». «Простите, я не белка». Неожиданно проговорила игрушка, снова переведя взгляд на Мили. Я Якуница. А еще правильнее. Фамильяр вот этой золотоволосой, весьма агрессивно настроенной в данный момент особы. Очень приятно. Вежливо поклонилась девушка, не представляя, как себя вести с фамильяром. До этого она ни одного не встречала, если не брать во внимание Зартака. Но тот на самом деле и не фамильяром оказался. «Аня, дорогая, отпусти уже его и давайте садиться за стол, а то такими темпами скоро начнет цветать». Анита вздохнула и перенесла куницу на другую сторону стола, где, как сейчас Милли заметила, стоял специальный высокий стул. Как только все заняли места за столом, сразу появилась прислуга, стала открывать блюда и заносить новые. Аппетита у Мили не было. Но чтобы не обижать хозяев, она положила на тарелку несколько канапе и немного салата. «Можно мне задать вопрос?» Поразилась девушка собственной смелости, услышав словно со стороны свой голос. «Конечно», — ответил герцог, поскольку взгляд Милли был обращен именно на него. «А каким образом вы узнали, что мы в долине?» «О, это был всплеск чужеродной магии такой силы» что цунами, прошедшее год назад на побережье Штильмана, на его фоне отдыхает. Естественно, моей обязанностью было тут же оторваться от банкета и проверить, что происходит. Заодно вот и жена, можно сказать, сдала досрочный экзамен по порталостроению. И герцог с таким нескрываемым обожанием посмотрел на супругу, что Милли снова смутилась. Дальнейший разговор не содержал ничего важного. Просто вежливая беседа малознакомых людей, неожиданно оказавшихся повязанными общей тайной. Девушка смеялась над шутками мистера Валлина, которые, к слову сказать, были и правда весьма искрометными. С интересом слушала рассказ Аниты о магической газете, умилялась Фене, таки заснувшему мордочкой на столе и смешно посвистывающему. Но все время чувствовала, как будто все происходит не с ней. Как будто за столом этой гостеприимной четы сидела вовсе не она и Эмилия Крэгстон, а лишь оболочка. Сердце Милли ушло куда-то ввысь, за портал с Итоном, где бы он сейчас ни был.